Глава восьмая Дел в столице у всех хватало, постоянно отсутствовать никто из нас не мог себе позволить, поэтому договорились выехать через декаду. Как раз времени хватит на то, чтобы разгрести текучку. Да и к следующим ежемесячным тестам в Академии мы успеем вернуться с небольшим запасом. Остальным-то, в отличие от меня, еще и готовиться к тестам придется всерьез. На знаниях прошлого мира школьную программу способны сдать далеко не все. Точнее, не все предметы. Вернувшись домой, я плотно засел за доклады своих служб. И родовых, и клановых. Папок на моем столе скопилось прилично. И я понимал, что вряд ли разберу все это за день. Но начинать-то все равно нужно. Эти бесконечные поездки на юг постоянно сбивали мне график. Повезло еще, что большинство руководителей служб у меня оказались довольно самостоятельными. Был я на месте или нет, а люди не простаивали и дела не буксовали из-за моего отсутствия. Да, бывало, что их решения мне не нравились и приходилось вмешиваться и что-то менять. Но это нормально, и мои ближники спокойно к этому относились. Я не отбирал у них право принимать решения и не душил инициативу на местах. Любое решение лучше бездействия Это я давно уяснил. К тому же все мои поправки к их действиям, если они требовались, я подробно объяснял. Люди прекрасно понимали, что и зачем делается. И в следующий раз этих же ошибок уже не делали. Это тоже важно. Через пару часов я вызвал своего секретаря и потребовал кофе. А принесла его, к моему удивлению, моя жена. — Спасибо, милая, — улыбнулся я и встал. — Ясно же, что она не просто так пришла. Мы расположились в чайном уголке моего кабинета. Андана налила мне кофе и взяла кружку себе. — Шахар, скажи, у тебя будет отпуск? — спросила Андана. — Эммм, отпуск? что это за странное слово я поняла хмыкнула Андана, увидев выражение моего лица а выходные я только вздохнул милая мягко начал я сейчас не время время когда начинаешь что то новое максимальное усилие имеет смысл прикладывать в самом начале просто потому что если не наладить процессы сразу то потом перестраивать то что уже само сложилось Будет очень трудно. Жена посмотрела на меня со скепсисом. Да-да, понимаю. Сам примерно так же смотрел на заядлых трудоголиков в прошлой жизни. И сейчас я сам повторяю их слова один в один. Заработался я, похоже. Я не трудоголик, усмехнулся я в ответ на ее невысказанную мысль. И работа круглыми сутками не доставляет мне удовольствия. Но это надо сделать. «Именно сейчас, сразу. Если я налажу все сейчас, то потом смогу жить в свое удовольствие. Годами, а то и десятилетиями». «Я понимаю», — вздохнула Андана. «Шахар, я ни в коем случае не хочу лезть не в свое дело. Я ничего не понимаю в мужских делах. На этом месте я фыркнул. Не удержался». Да-да, это говорит девчонка, которая тихой сапой прибрала к рукам уже чуть ли не половину новых начинаний рода в бизнесе. Каджумдар ей не перечит и не лезет под руку, но присматривает за ней. Аккуратно и издалека. Только при этом глава бизнес-крыла, рода доклада мне все равно пишет. А реальное положение дел я очень хорошо представляю. Справляется девчонка. И это при том, что Андана неурожденная Раджат. Она живет в моем доме меньше полугода, а ее официальному статусу жены еще и месяца нет. Да чтобы все женщины так ничего не понимали в мужских делах. «Не перегибай», — с легким укором произнес я. «Извини», — открыто улыбнулась Андана. «Я просто хотела показать, что я не давлю и не настаиваю. Я понимаю, что для нормального мужчины его дело прежде всего». Особенно, если это такое большое и важное дело, как клан. Но работать без отдыха все равно нельзя. Выходные нужны всем. Я видела, как люди сгорают от перенапряжения. Это страшно. Я не хочу, чтобы с тобой было так же. Да права она, права! Я и в прошлой жизни регулярно забывал об отдыхе, когда подходила очередная активная фаза испытаний. Там меня спасала Саша. Она просто появлялась в какой-то момент и бесцеремонно вытаскивала меня за город. На пикник, на лошадях покататься, на треке за рулем погонять. До да чего только не было. Здесь, похоже, меня будет спасать Андана. «У тебя есть какие-то конкретные предложения?» — поинтересовался я. «А ты готов посвятить мне весь день? Целиком?» — воскликнула она. «А глазки-то как загорелись!» Бесцеремонностью Саша тут и не пахнет. Однако, дай ей волю, Андана развернется не хуже. Увидев мой скептический взгляд, жена погасила алчный блеск в глазах и примирительно улыбнулась. «Один день в декаду», — вкратчиво произнесла она. «Не боишься сгореть сам, подумая о своих людях?» Я нахмурился. «У бойцов точно есть выходные», — ответил я. А у их командиров с легкой улыбкой парировала Андана. Астарабади, Карим, Рам. Я вздохнул. И тут она права. А еще Андана наверняка понимает, что без личного примера все благие начинания — пустышка. Никто из моих ближников отдыхать не будет, если увидит, что я пашу по-прежнему без выходных. А за ними и все руководители среднего уровня рано или поздно начнут повторять. В итоге я рискую загнать не только себя, но и весь род «Хорошо», — кивнул я. «Прикину объем работы и сроки и назову тебе дату моего первого выходного». Андан открыла было рот, чтобы что-то сказать, но я добавил. «Сегодня вечером назову дату». «Спасибо, милый», — улыбнулась она. Жена встала с кресла и плюхнулась ко мне на колени. Я с удовольствием ее обнял. Ничего больше прямо сейчас не будет. Но даже просто обнять любимую женщину — это приятно. Завтра вечером я представлю тебе предложение, как нам провести твой выходной. Пормурлыкала Анда на мне на ухо. Я помню, что ты не любишь сюрпризы, поэтому их не будет. Сам выберешь, что захочешь. Я только головой покачал. И где она этому научилась? В ней же пропадают задатки гениального дипломата. Или не пропадают? Бизнес-то она ведет. И вполне успешно. Договорились. Кивнул я. Еще через пару часов, которые я провел за разбором докладов, ко мне заглянула Старабадди. На этот раз не один, а вместе с Арихом Джампа, единственным в моем роду магом седьмого ранга. «Садитесь», — кивнул я на кресло возле своего стола. «У нас проблема, Шахар», — ровно сообщил Астарабаде. Даже не сомневался в этом. но Вообще не помню, чтобы Астарабаде приходил ко мне в кабинет с кем-то. Даже доклады родовых служб, если их важно обсудить сразу, он приносит и излагает сам. «Рассказывай», — произнес я. «Клановое производство артефактов», — обозначил тему Астарабаде. Мы выкупили под него небольшую часть заброшенной загородной промзоны. Здание там было живое, строительная комиссия дала добро на дальнейшую эксплуатацию. Требовались только внутренняя отделка и оборудование. Места там пустынные, вокруг на четыре с лишним километра ничего нет. Поэтому можно было начинать работать без установки магической защиты. Это разрешение от властей мы тоже получили». Полагаю, именно это и было ключевым параметром выбора именно этой территории. Магическую защиту, которая в случае чего не допустит разрушений на прилегающих территориях, нам сейчас просто никто не поставит. А без нее, если производство стоит в уже месте, мы не получили бы лицензию. Клан рамеш уже полностью переключился на установку магических защит в приграничных землях. И заявки из столицы они даже не рассматривают. Это решение не приняли сами, но их поддержал император. Любые попытки заставить рамеш отвлечься на внутренние объекты сейчас будут приравниваться к подрыву обороноспособности страны. И караться соответственно. А запускать производство нам надо прямо сейчас. Из-за той же войны спрос на любые артефакты в стране дикий. В процессе обустройства внутренних помещений произошло частичное обрушение кровли, продолжил Астрабадди. Наших людей там не было, но только потому, что это был выходной день. Погибли двое строителей, и еще четверо с травмами различной степени тяжести доставлены в городскую больницу. Ну, рано или поздно это должно было случиться. Мы и так слишком долго жили без каких-либо проблем в бизнесе. «Давай по порядку», — спокойно предложил я. «Кто у нас отвечает за этот объект?» «Зришь в корень», — хмыкнула Старабаде. «За стройку – Каджумдар Джи. за технологический процесс – господин Абихат Махини, за материальное и финансовое обеспечение – джампаджи «Я понял», – вздохнул я. «Что называется у семи нянек – дитя без глазу». Каджумдар – руководитель всего бизнес-крыла моего рода в столице. Стройку он, конечно, обеспечит, но детально вникать явно не будет. У него таких объектов несколько десятков. Абихат как был ученым в прошлой жизни, так и остался. Управленец из него никакой, это я сразу понимал. А у Сариха Джампа просто нет полномочий. — Ты поэтому привел джампаджи уточнил я у Астарабади. — Да, — кивнул тот. джампаджи обратился к магу я. — При нашей прошлой встрече я обозначал вам руководство магическим производством в клане как далекую перспективу. Однако вы сами видите расклад, нам категорически не хватает людей. Поэтому я прошу вас принять под свою руку эту сферу прямо сейчас. Благодарю за доверие, господин Раджат. Из положения Сиди поклонился Джампа. Я с радостью займусь этим делом. Отлично. Кивнул я и перевел взгляд на Астрабаде. Давай дальше. Раз ты пришел сам, значит, с этим обрушением кровли не все чисто. Не знаю, Шахар. — покачал головой Астарабадди. — По идее, это никому не выгодно. Именно сейчас конкуренции в этой сфере фактически нет. Все производства, которые работают с магическими артефактами, завалены заказами на год вперед. И спрос все равно бешеный. Мы никому хвост не отдавим, если выйдем на рынок сейчас. — Это конкурентам мы неинтересны, — слегка улыбнулся я. А вот наши недруги вполне могли решить помешать нам подзаработать. «Опасно!» — не согласился со мной Астарабаде. До меня дошла информация о том, что император подписал указ об обнулении налогов на производство боевых артефактов на период военных действий, а также на продажу любых артефактов родам и кланам, которые имеют приграничные земли. Указ будет опубликован со дня на день. Император делает все, чтобы снизить цены на артефакты и обеспечить ими как можно большее число бойцов на границе. К тому же ходят слухи, что готовится еще один указ о временном приравнивании производства магических артефактов к стратегически важной отрасли, тоже на период войны. «Не будет этого», — сразу же ответил я. Половина производства артефактов в стране сосредоточена в руках кланов, а кланы не имеют права заниматься бизнесом в стратегически важных отраслях. «Для временно приравненной отрасли возможно послабление», — парировал Астарабаде. «В любом случае, пригляд за магическим производством вырастет, и отношение к нему изменится. В период войны такой саботаж легко приравнять к подрыву обороноспособности страны». «Хочешь сказать, проще укусить нас в другом бизнесе, если уж так хочется?» — уточнил я. «Да», — кивнул Астарабаде. «Тогда что это было? Случайность? Халатность строительной комиссии?» «Вот с этим вопросом я пришел к тебе», — сказал Астарабаде. «Расследуем или спускаем на тормозах. Повторное обследование здания займет время и полностью остановит работы. На декаду как минимум, но, может, и на две». Учитывая, что первые военные столкновения на границе уже начались, сроки действительно критичны. Чем раньше мы запустим полноценное производство, тем меньше людей погибнет на границе, наших людей. Разумеется, я намерен сначала полностью обеспечить артефактами своих и только потом продавать их на сторону. Дехармот Тара — огромный род, и они уже несут потери на границе. Своими руками я при всем желании не смогу их обеспечить, даже если брошу все и буду сутками напролет только артефакты делать. Так что работающее производство нам нужно было еще вчера. Однако при обрушении кровли погибли люди, и отворачиваться от этого нельзя. «Расследуем», — ответил я. «Ты прекрасно понимаешь, как легко обернуть против нас гибель простолюдинов на стройке. Особенно, если мы попытаемся это замять». «Не посмеют», — сузил глаза Астарабадди. «Сами бюрократы не посмеют», — согласился я. «А вот если император захочет нас прижать, то основание у него будет. Не надо самим так подставляться. Докажем брак в работе первой строительной комиссии». И с нас взятки гладки. — Я понял, — кивнул Астарабаде. — И не забудь про выплаты компенсации семьям погибших, — добавил я. — И раненым тоже, разумеется. Что бы там ни оказалось в итоге, эти люди работали на нас и пострадали на нашей стройке. — А если мы не виноваты? — возмутился Астарабаде. — Неважно, — покачал головой я. — Репутация важнее денег. Это наша стройка и наш риск. «Не жмись, Феришт. Для тебя это всего лишь цифра в бюджете и не такая уж большая на фоне прочих расходов. А для и детей рабочих это, возможно, вопрос жизни и смерти. Например, если погибший отец был единственным кормильцем в семье». «Я понял, Шахар», — отвел взгляд о Старабаде. «Прослежу лично». «Благодарю», — кивнул я. И «Еще одна просьба, Феришт. Собери всех руководителей служб на совещание, скажем, через час». «Родовых?» — уточнила Астарабаде. «Да, только тех, кто сейчас здесь. Если кто-то уехал по делам, не надо срывать их обратно, передашь им потом информацию. Ну или мое распоряжение по роду почитают, ничего сложного там не будет». «Понял, сделаю». Если уж я решил менять распорядок ведения дел, надо делать это сразу. С даты своего первого выходного я уже определился. Осталось довести необходимость отдыха до ближников. И лучше сделать это лично, а то есть у меня пара трудоголиков, которых еще попробую выгони из их кабинетов.